Подчеркнутое уважение к старшим, умение держаться с ними и делать вид, будто он все время старается чему-нибудь у них научиться, а главное, великолепный мыслительный механизм, заключенный в его лобастой голове, все это позволяло Симону из дня в день подсказывать Шуддеру проекты, в которых тот нуждался и делать это так, чтобы не задевать самолюбие старика. У Франсуа был творческий ум, ум Симона был приспособлен к тому, чтобы проводить в жизнь идеи, выдвинутые другими. Используя планы этих двух молодых людей, одного уже умершего, а другого благополучно здравствующего, Ноэль полновластно царил в сфере информации, более могущественный, чем когда-либо прежде». Работая рядом с Шудлером и для него, Симон наблюдал, контролировал, принимал и отклонял различные предложения, разрешал споры. Опыт и авторитет, который он приобрел за время службы в министерстве, весьма ему пригодился. И так же, как в те времена, когда он работал с Руссо, люди говорили, «Если хочешь чего-нибудь добиться от патрона, обращайся к Лашому». Иногда Ноэль ловил себя на мысли, «Ах, если бы Франсуа был таким, как он!» Положение ближайшего помощника-владельца газеты позволяло Симону пожинать плоды могущества прессы, ведь в те времена одной статьи было достаточно, чтобы принести известность человеку, решить судьбу пьесы. Хорошо организованная кампания в печати могла привести даже к падению кабинета. Люди еще придавали большое значение печатному слову, и литераторы, известные артисты, парламентарии приглашали Симона на приемы, на генеральные репетиции, дарили ему книги – лесными надписями. Лашом чувствовал себя теперь человеком более влиятельным, чем в те времена, когда был помощником начальника канцелярии министра, и его власть распространялась на одних лишь чиновников. Ныне не только начальники канцелярии министерств, но даже сами министры случалось, звонили ему по телефону. Он мог попросить у них все, чего пожелал бы, и уже предвидел, что в недалеком будущем станет кавалером Ордена Почетного Легиона. Его кабинет помещался рядом с кабинетом Ноэля. Часто в конце дня гигант заходил к Симону, и они беседовали о вопросах, не имевших никакого отношения к газете. С некоторых пор Шудлер испытывал потребность в такого рода передышках, и это свидетельствовало о том, что он до некоторой степени утомлен жизнью. Симон передавал Шудлеру столичные сплетни. Он старался всячески расшевелить этого усталого человека, разбудить в нём любопытство или гнев. В присутствии Симона Шудлер чувствовал себя как бы помолодевшим, иной раз он с волнением думал, а ведь в этом кабинете, собственно говоря, должен был сидеть Франсуа. Именно Симон первый рассказал банкиру о появлении на свет липовых близнецов, и он оказался настолько глуп и тщеславен, что поверил, вырвалось у Ноэля. Каждый раз, когда Шудлере речь, заходила о Маблане, его черные глаза становились колючими. В ящике стола, который он тщательно запирал на ключ, постоянно лежала папка из синей брестольской бумаги, некогда принадлежавшая Франсуа, и Ноэль время от времени вносил туда короткую запись или дату, все, что имело отношение к его врагу. Тот же Симон рассказал ему историю о двух миллионах. «Во всяком случае, в этой маленькой хищнице губа не дура», — заметил Ноэль. «Вы, кажется, говорили мне, что знаете ее». «О, видел лишь однажды», — ответил Симон. «Как раз в тот день, когда Лартуа прошел в Академию. Именно тогда она и заставила Маблана зафиксировать на бумаге свое обещание. Но, должен признаться, я не уверен». «Узнал бы ее или нет, если бы снова встретил? Помню только, что она рыжая». «Да-да, Лартуам мне рассказывал, но ведь это происходило в такое тяжелое для меня время». «Дюаль, вы говорите Дюаль». И она заставила его подписать. «О, понимаю, теперь я понимаю», — продолжал Ноэль, «почему Леруа поставили меня в известность, что они впредь не намерены поддерживать своего кузена». Ведь близнецы представляют отныне серьезную угрозу для наследников. И, вздумаем Маблан, он не закончил фразу и полузакрыл глаза. Для всех наследников пробормотал он. Внезапно он уперся обеими руками в подлокотники кресла и встал, выпрямившись во весь свой огромный рост. «Он у меня в руках!» — загремел Шудлер. «Да, почти наверняка. Если то, о чем я думаю, осуществимо — Маблана больше нет. Я раздавлю, задушу его. Раз — и кончено. Как я об этом раньше не подумал. Спасибо, что вы мне рассказали, Симон. Большое спасибо. Вы оказали мне неоценимую услугу. Теперь важно только одно — узнать, можно ли законным образом... Никогда еще Симон не видел Шудлера в таком возбуждении... Ноэль стремительно снял с рычага трубку и бросил телефонистки. «Соедините меня с Розенбергом».